Было простейшее намерение — попробовать, начать и довести до конца. Эпиграф. Так в свое время, окончив одну долгую книгу Резерфорд и еще не приступив к другой, к Нильсу Бору, я решил, что неплохо бы заполнить вынужденную пустоту ежедневными записями, в надежде, что они могут сложиться в нечто мозаически целое. Шло время. Иногда, возможно, от возраста возникала маленькая тревога, что тетрадь ежегодника, где я делал свои записи, затеряется и пропадет. Годами я забывал, где она, эта тетрадь, стоит на полке среди книг. Вспомнилось еще, как в первые годы войны на фронте я уже писал похожий дневник, а он пропал бесследно. Толстая студенческого типа тетрадь всегда была при мне укрытая от стороннего любопытства в полевой сумке. Да на беду я однажды оставил саму эту сумку в попутной полуторке, спрыгнув на нужном перекрестке. Та потеря, впрочем, может быть, к счастью, она приключилась, тексты там бывали не для чужого глаза, надолго отбила охоту к ведению дневника. А сейчас, через десятилетие, как-то привиделась наяву исчезающая в пыли полуторка, и вот невольно захотелось уберечь от случайной прорухи этот нынешний монолог «Шестьдесят Стоит ли он такой заботы? А Бог его знает. Никогда и никому я его не показывал. И когда вспоминал о нем в тайне, немного стыдился, что он будет кем-нибудь прочитан. В нем есть естественная документальность. Стало быть, вовсе не дурно его сохранить. Вранья в нем нет. Может когда-нибудь зачем-нибудь и пригодится, как всякой вполне человеческий документ. Мы ведь ничего не знаем о будущем. Дважды я его перечитывал в 1978 и в 1980. И кое-где сделал добавления, помеченные этими годами. У того, кому случится читать этот монолог 67, все-таки прошу прощения за докучливые слова и небрежные строки.